В тот день, тогда еще продолжались новогодние выходные, и я помню, что было довольно холодно. Мой муж никогда не праздновал ни Абон, ни Новый год. Он всегда работал в своей лаборатории. Каждый день после ужина и до отхода ко сну он имел обыкновение запираться в лаборатории. В тот день было так же. А мне кажется, было около полуночи, когда он вернулся в нашу спальню. «Вы не заметили в его поведении ничего необычного? Он не показался вам задумчивым или чем-то обеспокоенным?» «Нет, напротив, он был в прекрасном расположении духа. Но я хотела, чтобы он прекратил работать хотя бы на новогодние праздники, поэтому была рассержена». «У вас есть какие-нибудь предположения относительно того, почему ваш муж был в хорошем настроении?» «Я не знаю» хотя он сказал что-то о том, что его исследования завершены, но я должна признаться, что совершенно не представляю, что он исследовал. Завершены? Так он сказал. Да, мне кажется, что да. Означало ли это, что он создал гомункулуса? Неужели Фудзима Киси собственными руками совершил столь богопротивное деяние? Создал искусственного человека. Изготовил живую куклу в пробирке. От отвращения каждый волосок на моем теле встал дыбом. Что произошло потом? Потом воспоминаний до того момента, как началась наша ссора, их у меня нет. У вас нет воспоминаний? Вы хотите сказать, что забыли об этом? Люди, которые, которые часто пьют саке, у них бывает так, что они теряют воспоминания о том или ином месте или моменте времени» возможно, со мной произошло нечто подобное. Есть промежуток времени, воспоминания о котором выпали из моей головы, как выпадают волосы. Я ничего не могу вспомнить. Я пришел в отчаяние от этого признания. Самая важная часть истории была скрыта в тумане забвения. Действительно ли она утратила воспоминания, или же просто молчала об обстоятельствах, которые хотела скрыть, об этом я никак не мог судить наверняка». Но, как бы то ни было, не обладая способностью Энакидзу к зрительным галлюцинациям, которые можно было бы назвать отражениями воспоминаний, я никак не мог выяснить, что произошло в ночь исчезновения Фудзимаки. Я помню испуганное лицо моего мужа, когда он входил в эту комнату, как будто спасаясь бегством, как он торопливо закрывал за собой дверь. Вокруг были в беспорядке разбросаны вещи, вероятно, это я их швыряла. Но затем... Сколько бы я его ни звала и не стучала в дверь, он не открывал. Мне кажется, в ту ночь я впала в безумие и пребывала в нем до того самого момента, когда утром пошла посоветоваться с моим отцом и найта -саном. «Ваш муж сам закрыл за собой дверь?» «Я уже слышал этот вопрос раньше». «Да?» — он все время повторял. «Почему? Почему? Почему?» «Вы говорите, что это значило?» «Я совершенно не понимаю. Почему? Вот как. Мне показалось странным, что человек, закрывавший за собой дверь, чтобы запереться в комнате, задавал подобный вопрос. В этом было что-то неестественное. На полу в вашей спальне были следы крови. Вам об этом что-нибудь известно? В соседней комнате на ковре под кроватью была обнаружена кровь. Неужели...» «Я ничего об этом не знаю, и у меня нет на этот счет никаких предположений. Возможно, в какой-то момент мой муж или я поранились. Когда я пришла в себя и успокоилась, то заметила, что все мое тело было покрыто синяками. И хотя мне кажется, что я стирала что-то похожее на кровь с пола, прибираясь в разгромленной комнате, я не могу припомнить этого отчетливо». «Когда вы прибирались в комнате...» На следующее утро, поскольку муж не выходил из библиотеки, моя тревога достигла своего крайнего предела. Думаю, я начала делать уборку, чтобы отвлечься. Возможно, я полагала, что если все приберу и подожду, он выйдет. Что я мог на это ответить? Было совершенно очевидно, что в момент произошедшего Кёка была не в себе. Когда же рассудок и спокойствие вернулись к ней... Она собственными руками уничтожила все вещественные доказательства, которые могли бы помочь ей вспомнить, что произошло. Все, что сказала Кёка после этого, по большей части совпадало с показаниями Найта. Когда она протиснулась мимо Найта и вбежала в библиотеку, то обнаружила, что в комнате никого не было. И все, что ей оставалось, это застыть посреди пустого пространства в ужасе и изумлении». Я не мог заставить себя спросить, были ли между ней и Фудзима Киси какие-либо супружеские отношения. Не потому, что мне было неловко, но из-за того, как Река на меня смотрела. Ее пристальный взгляд останавливал меня. Разговор, по всей видимости, отнял у кека много сил. Ее дыхание было затрудненным и хриплым, плечи поднимались и опускались в такт вдохом и выдохом. У меня закончились вопросы, и при этом я нисколько не продвинулся в расследовании. С того момента, как пришли сюда, мы нисколько не продвинулись. Единственный, кто думает, что мы чего-то добились, это ты, Секи-кун. Что ж, давайте зайдем внутрь и все выясним. Вот как? Выясним? Я открыл дверь, но мне ничего не открылось. Что могло привидеться Энакидзу? Он действительно все выяснил? Что ж, у меня оставался еще всего один вопрос. Нет, я не могу спросить об этом. Но я должен был. И все же. Кёка-сан, я задам вам один единственный последний вопрос. Вы не помните, десять лет тому назад, как вы получили любовное письмо? Налитые кровью глаза Кёка расширились. «Любовное послание? Любовное письмо? А! Почему вы спрашиваете меня об этом? Почему вы спрашиваете о том же, о чем спрашивал он?» Я понял, что проблеск разума, который на время вернулся в ее взгляд, внезапно померк. Она пристально смотрела на меня пустым взглядом трупа. Я содрогнулся от ужаса. «Что вам известно? Тот человек...» «Почему вы спрашиваете меня о том же, о чем спрашивал тот человек? О том, что знает только он?» «Я не помню никакого любовного письма. Я никогда не получала ничего подобного. Я никогда его не видела. Почему вы меня допрашиваете? Почему так настаиваете? Что связано с этим любовным письмом?» Ее лицо было похоже на маску демона. В испуге я отступил назад на несколько шагов. «Должно быть, это довольно страшное для тебя воспоминание». «Это Кёка-сан, должно быть, выглядело ужасно, и к тому же... Нет, но ну вы должны были получить письмо. Я знаю это, потому что школьником, который вручил это любовное послание вам лично в руки... Этим школьником был я Сакигути «Секигути-сама! Вы... Рёка, а вовсе не Кёка!» — удивленно вскрикнула. Совершенно сбитый с толку, я пошатнулся и попятился. Однако библиотека была слишком большой. Я мог отступать назад сколько угодно и так никогда и не упереться в стену. Шаг за шагом я продолжал отходить, все дальше в потемке. Комната перед моими глазами мерцала, будто снятая на старую миллиметровую пленку. Вот старшая сестра обхватывает младшую за ее судорожно приподнимающиеся плечи достает из стоящего на буфете металлического контейнера шприц. Ловко удерживая руку младшей сестры, привычным движением вонзает в нее иглу. Затем пауза, как будто выпавшие кадры. После все продолжается, как в замедленной съемке. Немного спустя приступ безумия оставляет Кека. Она начинает всхлипывать, как маленький ребенок, и постепенно успокаивается. Одновременно с этим, «Я возвращаюсь в реальность». Я дала ей успокоительное средство. Через некоторое время она уснет. «Можно ли закончить на сегодня с вопросами?» Я не мог заставить себя ответить. Это вновь была афазия, моя обычная утрата дара речи. Рёка вернула шприц в контейнер, затем приблизилась ко мне. «А судя по всему, моя сестра действительно ничего не знает» о любовном письме. Однако, подойдя еще ближе, она посмотрела на меня ласковым, но печальным взглядом и тихо проговорила. «Вы загадочный человек, Секи сама. Вы скрыли не только ваше настоящее имя. У вас ведь еще много секретов, не так ли?» «Я... я прошу прощения», заикаясь, ответил я. «Я... У меня не было намерения ничего от вас скрывать. Макио сан Макио Макео-фудзина-сан, учился на класс старше меня в старшей школе старого образца. Он был моим сэмпаем, но моя связь с ним в прошлом не более чем совпадение. Мне не представилось удобного случая сообщить вам об этом. Я прошу прощения. Рёка молчала. И к тому же... Я только сегодня вспомнил об этом любовном письме, когда пришел сюда. За что я оправдывался? И кто на самом деле все это говорил? После того, как я впадал в афазию, я обычно не мог открыть рот полдня или около того. Не произнося ни слова, Река отступила от меня в сторону. «Постой, я не хочу оставаться один. Без тебя я беспомощен. Я хотел позвать женщину» остановить, но от чего то не мог вспомнить, как ее зовут. А здесь находится вторая дверь. Стоя перед дверью, находившейся в глубине комнаты, Река бесшумно обернулась. Что, собственно, только что со мной произошло? Что это было за мимолетное чувство, пробудившееся в моей душе и тотчас угасшее, прежде чем я успел его осознать? Оно отличалось от одиночества и ощущения заброшенности. «Нет, это было что-то сладостное, что-то как будто дорогое и знакомое». Тщетно пытаясь освободиться от него, я прошел через комнату к двери. Она была изготовлена точно из такого же прочного материала, что и первая дверь, с тем же необыкновенным тщанием и вниманием к мельчайшим деталям, и установлена так же плотно, без единого зазора, с каждой стороны. Однако она была довольно маленькой, Ее ширина составляла не больше двух третей от ширины первой двери. Замок на этой двери точно такой же, как на предыдущей. Задвижка, которую можно запереть или отпереть, только находясь внутри комнаты. Не глядя мне в лицо, пояснила Рёка. Слушая ее, я взялся за круглую ручку и попытался открыть дверь, но она как будто слилась со стеной и даже не шелохнулась. Но если эта дверь может быть заперта только изнутри, а сейчас она заперта, не означает ли это, что внутри кто-то находится? Нет, это не так. Из соседней комнаты можно выйти на улицу. Там есть еще одна дверь, открывающаяся наружу. Так что в данный момент там никого нет. Но тогда, тогда эта комната вообще никогда не была заперта. Но в таком случае, если эта дверь не была заперта, Макиосан сан мог просто выйти на улицу. «Это тоже не так», — Рёка объясняла медленно, нисколько не меняясь в лице. «Комната по ту сторону этой двери довольно маленькая, не больше четырех с половиной татами. Она использовалась для хранения лекарств, медицинских инструментов и прочего в этом роде». Насколько мне известно, этот педиатрический корпус был построен в конце эпохи Мейди. Возможно, архитектор придерживался каких-то странных взглядов, или же он просто выбрал архитектурный стиль, с которым я не знакома. Так или иначе, кроме наружных дверей, все двери внутри здания были сконструированы таким образом, что запереть их можно только изнутри комнат, в которые они ведут». Поскольку в случае больничных палат это опасно, мы сняли с их дверей все замки, но здесь двери остались такими же, какими были изначально. Так что как эта комната, так и подсобное помещение за этой дверью могут быть заперты только если внутри находится человек. Однако поскольку в маленькой комнате хранятся медицинские препараты, мы не хотели, чтобы туда мог зайти кто угодно поэтому в нашей клинике было введено правило, после того, как все дневные процедуры бывали завершены, дежурный врач запирал эту дверь изнутри, затем выходил на улицу и запирал за собой вторую дверь снаружи. Рёка положила ладонь на дверь подсобного помещения, и на её лице отразилась тоска о прошлом. Ответственный за эту комнату врач-педиатр, его фамилия была Сугана, Погиб во время авианалета. И с тех пор подсобное помещение оставалось запертым, потому что его невозможно было открыть. То есть сугана запер эту дверь изнутри, как было принято, затем запер за собой дверь, выйдя на улицу, и после этого... Да, он сгинул во время войны вместе с единственным ключом от наружной двери. А замок на этой наружной двери... Это большой навесной замок, которому точно нет другого подходящего ключа. Та дверь тоже очень прочная, и на ней отсутствуют какие-либо следы взлома, по крайней мере, на мой непрофессиональный взгляд. Получается, что если бы по какой-то случайности дверь с нашей стороны оказалась не заперта, Макио-сан все равно не смог бы выйти из подсобного помещения на улицу. Да, но если бы это было так то сейчас Макиосан сан должен был бы находиться внутри маленькой комнаты. Это были зловещие слова. Он мог умереть там внутри. Эту возможность нельзя было полностью исключать. Однако для этого маленькая дверь должна была быть открыта, когда он сюда вошел, или же он должен был каким-то образом суметь ее открыть. Но я слышала о том, что когда здесь устанавливали книжные стеллажи... Дверь в подсобное помещение было уже невозможно открыть, так что мне трудно представить, чтобы ее могли открывать с тех пор. Что ж, тогда получается, что подсобное помещение за этой дверью и есть настоящая секретная комната. Именно, никто не бывал в ней в течение семи лет, прошедших после войны. Я испытал чувство, близкое к отчаянию. Это была запертая комната, спрятанная внутри другой, запертой комнаты. Я слегка поклонился спящей Кёка и покинул библиотеку, унося в своей душе тяжелое чувство, схожее с чувством поражения. Выходя, я задержался, чтобы еще раз как следует проверить щеколду на двери и окончательно убедиться в том, что ее невозможно было сдвинуть снаружи, используя струны или магнит. По крайней мере, это я выяснил наверняка. Я вышел из спальни и прошел в приемный покой, где обнаружил Ацука Тюндензи, сидевшую, поджав под себя ноги на потрепанном диване. Не знаю почему, но, увидев ее мальчишеское лицо, я тотчас успокоился. «Я вызову для вас машину», — произнесла Река за моей спиной своим неизменно спокойным тоном. «Вы не могли бы подождать в холле старого здания». Затем, как и в прошлый раз в офисе Энакидзу, она вежливо склонила голову и ушла, оставив после себя неуловимый шлейф одиночества. «Мы...» — нет, «я» — пришел сюда, чтобы дать ей надежду. Но вместо этого принес только отчаяние и разочарование. От этой мысли у меня защемило сердце. «Сенсей, что случилось с Энакидзу-саном?» Дождавшись, когда силуэт Рёка окончательно скроется из виду, тихо спросила Ацука. «С ним? Он совершенно безнадежен. Я больше не хочу иметь с ним никаких дел», — бросил я беззаботно, но в глубине души я был весьма обеспокоен. На данный момент единственной нашей зацепкой были видения Энакидзу. Мог ли я надеяться распутать это дело в одиночку? «Энакидзу-сан что-нибудь сказал?» — поинтересовался я у Ацука. «Ну, он...» Ацука нахмурилась, и выражение ее лица стало в точности таким же, каким бывало у ее брата. «Это было странно», — наконец произнесла она. Я обследовала здание снаружи, и в этот момент на улицу вышел энакидзу -сан, как будто в состоянии полнейшего шока. «Ох, видимо, случилось что-то серьезное», — подумала я, и громко его окликнула. Он не ответил, так что я позвала его во второй раз и в третий, но он не отвечал, И лишь на четвертый раз, наконец, обернулся и сказал «А, а Цутян, сколько раз ты сейчас меня позвала?» А затем я ответила, что позвала его четыре раза. И он сказал «А, ну, конечно!» И кивнул сам себе, как будто был очень доволен моим ответом. Что бы это могло значить? Затем он сказал «Хотя невозможно закрыть свои уши так же, как можно закрыть глаза, я совсем тебя не слышал». «Что ж, такое действительно иногда случается. С этим уж ничего не поделаешь». А потом добавил, «А цутян, ни в коем случае не входи в ту комнату и как можно скорее вызови полицию». «Да, он сказал что-то в этом роде». «И что же, ты позвонила в полицию?» «Конечно же, нет. Я ведь даже не знаю, где в этом доме находится телефон. Так что я никак не могла ее вызвать». Слова и поведение Энакидзу становились все более и более загадочными. Какой толк был нам в его зрительных галлюцинациях, если их невозможно расшифровать? Может статься вся эта теория о том, что он может видеть воспоминания других людей, была лишь запутанной софистикой Кёгакудо? Кудо, а я принял ее как данность, не задавая вопросов. Возможно, в действительности Энакидзу был просто не вполне здоров и не мог вписаться в нормальное общество вероятность этого была достаточно высокой. Я вкратце рассказал Ацука, что видел внутри, включая свидетельские показания Кёка, умолчав, однако, о пережитом мною смятении. «Что ж, значит, дверь, которую я только что видела, это наружная дверь второй запертой комнаты», сказала Ацука и согласно кивнула самой себе. Она обошла здание с улицы, и внимательно смотрела наружную дверь подсобного помещения. Насколько она могла судить, та была надежно заперта, и в последнее время ее ни разу не открывали. Я решил пойти и посмотреть сам, чтобы убедиться в этом. По пути я искал глазами лестницы на крышу, по которым можно было бы спуститься на землю или отверстие в стенах, но при наружном осмотре здания мне не удалось обнаружить ничего такого, что вызывало бы хоть малейшие подозрения. Ацука, по всей видимости, осмотрела стены тщательнейшим образом, от самого основания фундамента до свеса крыши. Кажется, она даже разыскала приставную лестницу и поднялась на крышу. Если бы ее старший брат услышал об этом, он наверняка пришел бы в ярость, но ее дотошность заслуживала уважения. Однако единственным, что ей удалось обнаружить, были три вентиляционных отверстия, располагавшихся довольно высоко. Изнутри эти отверстия невозможно было заметить, поскольку их загораживали книжные стеллажи. Но через них едва ли смог бы пролезть и котенок, не говоря уже о человеке. За зданием располагалось поле, заросшее густой травой с первого взгляда на нее было ясно, что люди здесь ходили нечасто. Наружная дверь подсобного помещения была того же типа, что и первые две двери внутри, и походила на дверь кладовой эпохи Эда. От посторонних ее охранял огромный навесной замок. По словам девушки, сколько она не пыталась давить на дверь и тянуть ее на себя, та даже не шелохнулась. «Ну что ж, — сказал я Ацука, — судя по всему, — «Из всех возможностей, которые ты предположила, остается только тот вариант, в котором все лгут». «Это не так, сенсей». «Обнаружение этой двери открыло еще одну возможность», — твердо, в сравнении с моим неуверенным тоном, возразила Ацука. «У одного из троих людей, находившихся снаружи, мог быть ключ к этому замку. Или, возможно, у самого Макиоси был сообщник, у которого был такой ключ». Мы возвращались в старое здание в точности тем же путем, которым пришли в педиатрический корпус. По пути зашли в новое здание и заглянули в лабораторию, чтобы забрать оставленную там связанную стопку дневников и исследовательских журналов. Но когда Ацука попыталась поднять со стола стопку тетрадей, взявшись за веревку, та странным образом искривилась, а затем рассыпалась. Как это странно! Я ведь постаралась связать их как следует. Наклонившись, чтобы заново перевязать стопку, Ацука Тюндензи попросила меня не ждать ее и идти вперед. Так и сделав, я вышел из комнаты, прошел через разрушенную, засыпанную осколками кирпича и мусора часть здания и оказался в галерее. — Сакигути сама, а? Сначала я подумал, что у меня слуховые галлюцинации. Кто-то звал меня по имени но я не мог понять откуда раздавался голос. Сакигути сама. Это была река. Она стояла во дворе перед клумбой с белыми цветами, которые я видел издалека, когда мы шли сюда. Я поспешил выйти из галереи во двор и направился к река. словно меня притягивала к ней некая невидимая сила. Вокруг нее будто отсутствуют все цвета, подумал я, как на черно-белой фотографии. Белые цветы как раструбы духовых труб. «Это... дурман!» «Это ведь дурман!» «Вот как? Эти цветы так называются?» «Я не знала. Я думала, что это асагао». Сказав так, Река взялась пальцами за гибкий стебель одного из самых крупных цветков и приблизила его к своему лицу, такому же белому, как лепестки дурмана. «Не делайте этого, они ядовитые!» Я схватил ее за запястье, останавливая движение ее руки. Мои пальцы сомкнулись на изящной руке рёка. Дурман или датура, который также называют корейским асагао, относится к ядовитому семейству пасленовых. Растение содержит три психотропных алкалоида, из-за чего оно получило прозвание «безумный паслен». В цветках, листьях и семенах дурмана эти алкалоиды содержатся в самой высокой концентрации и при их употреблении внутрь могут вызвать бред и галлюцинации. Старательно объясняя Река природу белых цветов, я не слышал свой собственный голос, моя ладонь касалась её кожи. «Надо же, какие, оказывается, страшные цветы», проговорила Река. «Да, эти цветы ядовиты. Мои губы двигались сами по себе» отвечая ей. «Однако, если это настолько опасные цветы, зачем их здесь выращивали?» Мои пальцы слегка разжались. «Да дурман также имеет лекарственные свойства. В частности, его с давних времен использовали для приготовления снотворного, утоляющих и противосудорожных средств. Так что, если клиника находилась здесь истори, нет ничего удивительного в том, что здесь выращивали это растение». Я уверен, что большая часть действующих веществ, входивших в состав первого в Японии наркоза, разработанного доктором Сейсио Ханаокой, была получена путем очистки именно из этого дурмана, корейского асагао. — А, вот ну что, — проговорила Река и повернулась ко мне. Моя рука все еще держала ее за запястье, и мы оказались лицом к лицу. До того, как были построены новое здание и флигель, здесь находился большой сад. Полагаю, в основном в нем выращивали лекарственные растения. Когда закон изменился и самостоятельное изготовление лекарств было запрещено, сад постепенно забросили. Этот двор — все, что от него осталось. Именно по этой причине здесь всегда росли лишь неприятные навитые зловещие травы. Среди них — Единственными красивыми цветами были эти. С самого детства, не зная их природы, я любила только их. Поэтому даже после окончания бедствий войны, лишь к ним я от чего то испытывала сострадание, поливала и ухаживала за этой клумбой. Так значит, это тоже лекарственное растение. Не пытаясь освободиться от моей руки, сжимавшей ее запястье, Река придвинулась ко мне, еще ближе. Ее белое лицо едва не соприкасалось с моим. «У вас весьма глубокие познания фармацевтики, сакигути сама». Взгляд Река впился в мои зрачки. Подобно лягушке, зачарованной взглядом змеи, я замер на месте, не в силах пошевелиться. Все, на что я был способен, это в ответ не отрываясь смотреть в ее глаза». «Я не должен смотреть». Я знал, что не должен был смотреть, но не мог заставить себя даже опустить веки. Я... В студенческие годы у меня был период, когда я хотел стать неврологом или психиатром. По этой причине я обладаю хоть и ограниченными, но все же некоторыми познаниями в фармакологии, если дело касается самых простых вещей. Но я вовсе не эксперт». На середине моей отчасти оправдательной, отчасти хвастливой речи, Река внезапно покачнулась. Я в смятении обхватил ее рукой за талию, словно обняв: Сакигути сама. Я не мог взглянуть ей в лицо. Оно было слишком близко. Я повернул голову. Прямо перед моими глазами покачивался огромный белый цветок дурмана. Я слышал удары собственного сердца. Перед глазами у меня все побелело. Где-то внутри моей головы нарастал жар. Я чувствовал дыхание Река в своем ухе. Ее словно был угасающий голос. «Пожалуйста, спасите меня!» Я не мог ей ответить. Затем я ощутил сильное головокружение.